эпилог. привет он подошел и без приглашения отодвинул соседний стул недоумевающий взгляд джил гатри анс ничуть не смутил райдана дэвиса ты что здесь забыл настороженно поинтересовалась она маркус ведь больше не контролирует твое тело джил внимательно разглядывала райдаа словно впервые увидев джинсовая рубашка короткая стрижка часы пара браслетов на запястье В отличие от Илая, Райден не прилагал особых усилий, чтобы выглядеть стильно или привлекательно. Но было в нем что-то такое. Неуловимая легкость, простота, которая притягивала окружающих, словно магнитом. Джил тоже тянула к нему, как свет в окне поздней ночью манит одинокого мотылька. «Я ценю то, что ты для меня сделала». Райден взъерошил волосы, очень знакомым жестом. джил окончательно расслабилась. Она хорошо знала привычки настоящего Райдена Дэвиса. «Пыталась сделать», — уточнила она. «Но, как ты помнишь, не вышло. К тому же, сам ты сюда не приходил, так что...» «А надо было?» — заинтересованно уточнил Райден. «Марина была моей подругой и...» «Стерла бы тебя в порошок», — предположил Дэвис. «Не говори так», — вскинулась Джилл, но тут же поникла и чуть тише добавила. «Вероятно, ты прав, но все равно не говори. Будь она жива, я бы еще много чего ей сказал, но теперь уже поздно». Райден откинулся на спинку стула, с интересом разглядывая джил с нового ракурса. «А я-то думал, что ты вечно к оттине цепляешься. Мне казалось, из-за Амира, а выходит, из-за меня». Младшая Гатри Эванс независимо скрестила руки на груди. «Не пойми меня неправильно. Я бы попыталась спасти любого из вас». «Конечно», — охотно согласился Райден. «Я по тебе не сохла», — Джилл возмущенно тряхнула волосами. «Как скажешь», — насмешливо согласился Райден, наблюдая, как розовеют ее щеки. Младшая Гатри Эванс заставила себя собраться с мыслями. Ей определенно нравилось это тело, кто бы им не управлял. Но выбирая между Альвом, желающим уничтожить все вокруг и первой и единственной любовью Марины Вейсмонт, заварившая эту кашу, она, вероятно, выбрала бы. У меня и раньше случались провалы в памяти, порой незаметные, порой ощутимые, но в такой интригующей ситуации, как с тобой, я не оказывался ни разу. Даже начал размышлять. Заговорщицким тоном поделился Райден. Не прибавились ли к ним еще и галлюцинации? обнажённая Джил Гатри Эванс у меня на коленях. «Тише ты!» — зашипела она. «Могла бы стать лучшей из них. Я практически жалею, что не воспользовался ситуацией. И не воспользуешься!» — отрубила Джил, краснее до корней волос. «Ну, я тогда пойду», — подытожил Райден и, разумеется, не двинулся с места. Весь его опыт, жизненный, да и любовный, утверждал, Что худшее, что он может сейчас сделать, так это встать и уйти. «Может, погуляем на днях?» — предложил Райден. «Даже странно, что раньше мы никогда не проводили время вместе. Можем в кино сходить, если хочешь. Проверишь, вдруг ты все эти годы сохла по мне совершенно зря. Я по тебе не сохла!» — возмутилась джил но потом оторопела, хлопнула глазами, внезапно почувствовав себя старшеклассницей. «Это что, свидание?» «Как знать?» Райден поднялся со стула и, обогнув столик, неожиданно наклонился и поцеловал ее в щеку. Джилл Гатри Эванс с ужасом поняла, что снова краснеет. «Подожди!» «Еще один дружеский поцелуй!» В зеленых глазах Райдена искрилось веселье. «У меня вопрос!» Джил попыталась нахмуриться, но ничего не вышло. «Я все хотела тебя спросить!» «Как думаешь, что такое дар Фрейи?» Когда Бейсмант рассказывала историю Ариан и Идриса, несколько раз упоминала про это. На секунду Джил показалось, что Райден поднимет ее на смех, но он серьезно кивнул, словно и сам об этом думал. «Дар богини любви — это возможность выбора», — уверенно ответил он. После ухода Райдена Джил еще долго смотрела в окно, купаясь в совершенно новом для нее чувстве радостного смущения. Зазвонил телефон. Вздрогнув, она торопливо потыкала пальцем в экран. «Ты где?» — голос брата в трубке слышать было непривычно. «Скоро будешь?» Они снова общаются. Пусть в детстве любви между ними и не водилось, ничто не мешает начать теперь. «Выезжаю», — бодро отчиталась Джилл. «Только я тебя умоляю, закажи пиццу». «Твоя подружка совершенно не умеет готовить». В трубке раздался сухой смешок. «Пицца в этом городе помогает решить любую проблему и является едва ли не единственным заведением в Килим-Скоте, которое не принадлежит Коллингвудам». В тон ему прибавила джил Она полезла в сумочку за деньгами, придерживая плечом телефон. «А Тина передает, что мы тебя ждем». «Замечательно». Переложив телефон на другое плечо, Джилл взглянула на официанта. «Что вы сказали?» «Ваш парень уже расплатился». Смущённо попрощавшись, Джил вышла из Коллингвуд-кофе и неторопливо пошла вниз по улице. Если бы она обернулась, вероятно, увидела бы одинокую фигуру в тени с соседнего здания. Прохожие то и дело украткой бросали взгляд на высокого, стройного юношу, словно сошедшего с портретов эпохи Возрождения. а он Смотрел только на неё.